Глава 13 Алиса. Что со мной, повторяю я. На всякий случай, потому что, кажется, доктор не расслышал вопроса: Возможно, нужно говорить громче, чтобы слова долетели до высоты его роста. Но мне тяжело это сделать. Боль переместилась в поясницу и уже вовсю хозяйничает там. Ясно, говорит врач, будто самому себе, затем поднимает, или правильнее было бы сказать. Опускает взгляд на медика из приемного покоя. Поднимаете в отделение». Затем задумчиво ударяет листами с результатами моих анализов по своему бедру, разворачивается и даже не взглянув на меня, покидает помещение. «Что? Что это было сейчас? Эй, мне вообще кто-нибудь поможет в этой больнице, нет?» «Ай-ой!» — стану я, перемещая ладони на поясницу. Спину просто разрывает. «Дышите!» советует врач приемного отделения. «Сейчас за вами придут» и неторопливо удаляется к двери. «Вы куда?» – спрашиваю я. Мой голос больше похож на жалобный писк. «Не волнуйтесь, вы в надежных руках», – говорит он, прежде чем меня бросить. «В надежных? В чьих? Меня только что оставили одну. Совершенно одну наедине с моей болью. Ау!» Я сажусь, наваливаю спиной на стену и обреченно закрываю глаза. Дышу, считая свои вдохи и выдохи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это немного уменьшает неприятные ощущения. Кажется, в этой больнице никому и дела нет до моего состояния. А этот великан? Посмотрите-ка на него. Пациент для него не более, чем назойливая вожь, которая отвлекает от вечерней дремы в самый неподходящий момент. Даже не осмотрел меня. Не спросил, что и где болит. Бесчувственный чурбан м mm -hmm. Я прикусываю губу. «Как же больно!» Тот пожилой медик хотя бы провел осмотр. А этот, уверена, он бы даже брови не повел, если бы я корчилась, умирая, захлебываясь в вагонии, прямо на этой кушетке у него на глазах. «Эй!» – проскальзывает помещение Катя, улыбается мне, быстро прикрывает дверь, проходит, садится рядом, берет мою ладонь и крепко сжимает. «Ну, как ты?» «Больно!» – признаюсь я, морщась от неописуемых ощущений. «Вот что мне нужно. Капля сочувствия. Когда кто-то держит тебя за руку, гораздо легче все это терпеть. Я рада, что ей позволили прийти». «А меня, представляешь, не хотели пускать!» Вдруг начинает возмущаться подруга. Достает из кармана салфетку, заботливо стирает пот с моего лица, затем аккуратно промокает ею мой нос и щеки. Ничего не говорят, в кабинет не пускают, а я так нервничаю, сижу там, не знаю, что делать и у кого помощи просить. Кать, скажи, что ты не позвонила моему отцу. С надеждой интересуюсь я. Нет, успокаивает меня Катя, но хотела. Тут же добавляет она честно. И если бы мне не удалось прорваться сюда и увидеть тебя живой, то минут через пять мое терпение бы лопнуло, точно говорю. И тогда бы я уж дозвонилась не только до твоего отца, но и до министра здравоохранения. Ой, меня выгибает от тупой боли в спине. Что, больно? Где? Суетится подруга. Тут, там, везде. Сажу я сквозь зубы, вцепляясь мокрыми пальцами в ее рукав. А живот? Не знаю, уже не так сильно. Тебе сказали, что с тобой такое? Нет, рычу я, стараясь дышать ровно и спокойно. Я слышала от медсестричек, что к тебе вызвали какого-то крутого специалиста. Не переживай, он придет, посмотрит тебя и все скажет». «Он уже был», – бормочу я, наваливаясь на ее плечо. «Да?» «Ага, шпала такая, лицо кирпичом, даже смотреть меня не стал». Нет, конечно, лица я его не видела, но злость и обида, замешанные на страхе и боли, подсказывали мне сейчас, что лицо его должно было быть не менее равнодушным, чем темные глаза. «Ой, это тот высокий такой, который...» Оживляется Катя. «Ага». Надо признаться, его рост и осанка внушали мне не меньшее волнение, чем его строгий взгляд. «Ясно. Что ясно, Кать? Думаю, тебе стоит довериться ему». Серьезно говорит она. Девочки в приемном о нем отзывались чуть ли не с благоговением. «Он такой, он сикой, и фамилия еще такая». «Кать, он тебе что, понравился?» «Мне?» Она таращит на меня глаза. «Что ты? Вовсе нет. Просто...» Подруга мечтательно улыбается. Он прошел мимо меня по коридору, а за ним шлейф такой. «М -м, у моего бывшего такой же парфюм был. Эрос называется. Бог любви. «Ты же помнишь, как я от него балдела? Ну и тут воспоминания эти всякие. Ну, ты понимаешь». Катька отмахивается, будто отгоняет себе морок нахлынувших мыслей о былом страстном романе. «Помню, конечно». Кряхтя меняя позу я. Он представился тебе капитаном дальнего плавания, а сам оказался кобелем местного разлива». «Да уж, да», — трезвеет подруга и качает головой. «Но я бы не отказалась от пару уколчиков, от такого горячего доктора», — добавляет она и игриво хихикает. «Ой, Кать, какая же ты увлекающаяся!» «Мне смешно, но приходится морщиться от боли. А вдруг у него там хобот под медицинской маской? А вдруг он там страшный, как черт?» «С лица воды не пить!» парирует она. «Ты же знаешь, какого рода хоботы должны интересовать знающую себе цену женщину в первую очередь?» «Теперь я даже сквозь боль уже смеюсь по-настоящему, а Катька сияет, рада, что заставила меня улыбаться. «Ладно уж, доктора, оставлю тебе», — подруга подмигивает, Обещаю, что закрутишь с ним, если он тебя вылечит. «Иди ты», толкаю ее в бок, «я вообще-то в положении, кажется, умираю». «Больно? Сильно?» Суетится Катя, заглядывая мне в лицо. «Сейчас кого-нибудь позову». Но в этот момент дверь открывается, и в помещение входит полноватая женщина в годах. На ней белый халат, маска, а глаза под толстыми стеклами очков недовольно прищурены. «Почему посторонний в процедурном?» рявкает она на Катьку. «Кто пропустил?» «Вы здесь мою подругу совсем одну оставили, а ей, между прочим, очень плохо», возмутилась Катя, упирая руки в бока. «Она умирает!» «Покиньте помещение», — громогласно приказывает женщина и переводит взгляд на меня. «Кто умирает? Ты?» «Она», — подтверждает подруга. «А вы освободите помещение», — напоминает ей медик и указывает рукой на выход так резко и безапелляционно, что Катюха не смеет ослушаться. Ну, вы ей помогите, что ли?» — подруга бросает на меня виноватый взгляд и пятится к двери. «Если что, я здесь, и вещи твои у меня тут». «Идти сама можешь?» — строго спрашивает женщина. Я киваю и пробую встать. Она тут же подхватывает меня под локоть. «Вы можете сказать хотя бы, что с ней?» Не отстает Катя. «Доктор разберется», — ворчит женщина, не оборачиваясь к ней. А «Вы все еще здесь? Вернитесь в холл. Без халата бахилы маски не положено. «А если я найду халат?» — спрашивает подруга, высовываясь из-за ее широкого плеча. Я ступаю осторожно, шаги даются нелегко, боль усиливается. «Твоя родственница?» — хмыкает женщина. «Подруга», — отвечаю я. «Лучше съезди за вещами, подруга», — бросает она Кате. «Пациентка остается здесь, в отделении урологии». «А какие вещи нужны?» — интересуется Катя. «Белье, ночная, тапочки, щетка, паста, мыло и прочее. Халат не надо, мы организуем». «А куда вы ее сейчас?» Катюха все еще идет следом за нами по коридору. «На УЗИ!» — отзывается медик и бросает на нее взгляд, не обещающий ничего хорошего. «А, хорошо!» — кивает подруга, наблюдая за тем, как мы заходим в лифт. Женщина жмет цифру «4», двери смыкаются, и я приваливаюсь к поручню. «Больно?» — равнодушно интересуется моя сопровождающая. «Да», — признаюсь я. «Ого!» — без тени сочувствия кивает она. У них тут что? Угу любимое слово. Меня Анфиса Андреевна зовут, сухо добавляет женщина. Алиса. Почти шепчу я. Проходит еще пара секунд, прежде чем она добавляет уже ласковее. Ты потерпи еще немного, Алиса. Сейчас поглядим, что у тебя там. И доктор назначит обезболивающее. Я киваю, как заведенное, зажмуриваюсь. Еще немного, еще немного. «Да не бойся ты, доктор у нас толковый», — слышится ее голос. «Ага, кто бы сомневался».